Причём золото и прочие ценности как раз и должны были находиться в этой средней части судна. Может ценности подняли сами англичане. Отчёты японской экспедиции побудили взяться за перо Михаила Зощенко, бывшего следователя уголовного розыска. Он написал своеобразные следствия по делу о черном принце. Писатели поставил в рассказе два вопроса. Был ли найденный пароход действительно черным принцем, и было ли на нем золото? Зоченко следователь легко опроверг информацию, предоставленную Куприным. Он указал на то обстоятельство, что буквы СКПР на обломке кормы не могли быть обнаружены итальянцами уже в силу того, что корабль назывался на самом деле просто принц, без эпитета черный откуда же оно могло взяться на обломках. Кроме того, искомое судно было не деревянным, а металлическим. Корабль итальянцы явно не нашли, а рассказ о куске кормы выдумали от начала до конца. Кроме того, переработав материалы архивов, сообщения прессы и морских ведомств нескольких государств, Писатель доказал, что во время шторма под Балаклавой погибло минимум пять металлических кораблей. Так что руководителям японской экспедиции не стоило утверждать, будто затонувшие останки принадлежат именно принцу. Да и как могли англичане поднять золото и почти весь корпус корабля? Ведь в то время не существовало необходимой для этого техники. Сущенко выдвинул предположение, что найденный пароход был транспортом Резолют. Правда, и в этом случае оставался открытым вопрос о том, куда же делись орудия и средняя часть кузова. Подводя итог, писатель указывал: 35% сведений все же говорят о том, что найденное судно могло быть Чёрным принцем. 50% о том, что это был «Резолют» и «Пятнадцать», что это было какое-нибудь иное из пяти металлических судов, затонувших в ту ночь. Писатель попытался установить, сколько же золота было в трюме корабля, и пришел к парадоксальному выводу. Его вообще не было. Зощенко приводит выдержки из двух отчетов английского парламента. В 1854 году, Было подтверждено известие о потере принца, но в перечисляемых издержках золото не упомянуто. Кроме того, обнаружились показания некоего Смита за 1855 год. «Я должен был установить, что накладная на 60 тысяч суверенов пришла для комиссариата с этим судном». И хотя я не имел специального приказания, тем не менее я взял на себя ответственность выгрузить их утром в воскресенье в Константинополе и таким образом спас их. Писатель проанализировал и действия начальника порта в отношении данного судна. Известно, что 10 ноября пароход потерял якорь и находился во время шторма в явно рискованном положении. Тем не менее, начальник порта не пожелал принять принца в гавань. Могло ли так поступить официальное лицо, если на корабле было золото? К тому же о загадочном грузе писалось в годы предшествующие попыткам поиска судна. Более ранняя печать о нем не упоминает. Не безинтересен и тот факт, что почти все страны предпринимали попытки отыскать затонувшие сокровище Исключение составили именно англичане, не проявившие никакого интереса к грузу, лежащему на дне моря. Однако чем объяснить суету английского адмиралтейства и парламента после гибели корабля? Почему комендант Порта счел нужным доложить только о гибели принца? Чтобы попытаться найти ответ на эти вопросы, обратимся к истории. Осенью 1854 года возникла угроза захвата Севастопольской бухты англо-французским флотом. В этом случае положение Севастополя, сожженного с суши, стало бы катастрофическим. Поэтому русское командование приняло решение затопить поперек фарватера в бухте 13 устаревших парусных кораблей. В первой части описания обороны города Севастополя, 1863 год, упоминается интересный факт. Принц вошел в бухту, имея на борту большое количество инженерных запасов, в том числе снаряды. А в морском сборнике за 1855 год содержится сообщение о том, что вместе с принцем погиб новейший водолазный аппарат. Англичане понимали, что заграждение Парватора бухты ставит под угрозу исход кампании. Однако уничтожить преграду при помощи известной в те времена военной техники они не могли. Поэтому, видимо, и появляется вблизи Севастополя судно с инженерным грузом, которое во время шторма идет ко дну. То, что лишь о его гибели начальник порта сообщает командующему флотом, Только его потеря в течение двух лет беспокоит парламент, подтверждает наличие на борту корабля какого-то нового по тем временам оружия. Возможно, это были примитивные торпеды, либо миниатюрная подлодка с приспособлением для установки мощных мин. Но разговоры о золоте не прекращаются. Исследователи не желают примириться с тем, что клада в действительности не существовало. Было выдвинуто несколько версий того, куда же могло деться сокровище. Авторами одной из них были участники японской экспедиции, указавшие на отсутствие средней части судна и следы искусственных повреждений на уцелевших частях корпуса. Они предположили, что груз подняли англичане в конце Крымской войны. По другой версии, судно, обследованное «Эпроновцами» и «Японцами», не являлось «Черным принцем», а настоящий корабль с сокровищами еще предстоит отыскать. Сторонники третьей версии заявляют, что никаких ценностей на «Принце» попросту не было. Многие исследователи в области истории СССР придерживаются мнения, что в 1924 году сотрудники «Эпрона» все-таки нашли золото. Информацию же об успешном завершении работ чекисты, следуют традициям своего ведомства, засекретили. А японцев советское правительство просто водило за нос. Лишь в начале 60-х годов 20 -го века англичане официально подтвердили, что ценностей на утонувшем принце не было. Казалось бы, в деле о золотом пароходе можно поставить точку. Не пришло ли время человечеству расстаться с очередной тайной? Коварный мыс Айя, святой, находился менее чем в 10 километрах от Балаклавской бухты. Так вот, местные жители до сих пор уверены, что легендарный корабль затонул именно здесь. А в доказательство того, что на его борту был груз золота, они показывают английские монеты 1854 года, новейшей чеканки, которые могли быть только на принце. Что можно возразить? Аквалангисты кладоискатели ежегодно прибывают сюда, надеясь на то, что очередной сезон станет для них счастливым. Ведь по законам Большинства стран мира половина клада принадлежит тому, кто его обнаружил. Так что списывать в архив дело затонувших сокровищ пока не стоит.